Глава вторая. Академия. Сейчас мы уже в Париже. Да, после вчерашних кошмаров мы решили сдать свой номер обратно и по-быстрому вернуться домой. В нашей квартире никого не было, ведь мама сейчас на работе и даже не знает, что я вернулась, ведь с Маринет мы планировали провести на побережье неделю как минимум. Однако наши планы быстро поменялись вследствие новых обстоятельств. На самом деле, даже сейчас пребываю в некотором шоке от происходящего. Вот так узнать, что есть маги, оборотни, а самые главные вампиры — это, конечно же, стресс. Не хотелось бы никого из них встречать, однако моя лучшая подруга, двоюродная тётя, является оборотнем, так что держаться подальше от них точно не выйдет. Маринет считает, что у меня есть магические способности. По её мнению, я отношусь к классу магов, как и мой отец. Подруга рассказала, что он был достаточно сильным и погиб в бою. Именно поэтому мне просто необходимо поступить в Академию Мэйдикус, которая находится где-то в России. Сейчас ещё день, а заявку мы будем оформлять вечером с обсуждением мамы. Правда, не сомневаюсь, что она согласится меня отправить. Хотя бы надо выяснить, что за способности есть. Так как Маринетт вообще ничего не поняла из моего рассказа, она только смогла предположить, что у меня есть телепорт. Голова сильно болела, да и в груди немного покалывала. Это все были последствия стресса. Не найдя способа лучше, просто выпила успокаивающее лекарство и уснула на диване перед телевизором. «Анетт, солнышко, ты почему вернулась так рано?» Мама меня разбудила. Она беспокойно посмотрела на меня. и села рядом. «Папа, правда разбился на машине?» спросила уставшим голосом. «Да, конечно», не очень уверенно ответила она, и именно это дало мне понять, что она знает о нем всё «Почему ты спрашиваешь?» Тяжело вздохнув, я полностью рассказала всю историю, которая приключилась со мной. По мере моего пересказа, ее лицо с каждой секундой становилось все мрачнее. Под конец я увидела её грустные глаза. Она опустила голову, а после, сдерживая слёзы, ответила мне на первый вопрос. «Да, твой отец погиб не в автокатастрофе, но я просто не могла тебе рассказать правду. Я понимаю, мам, я ведь была слишком маленькой». Обняв её, укуталась в её длинные волосы. «Не в этом дело, солнышко, всё дело в Петре». Моего отца звали Пётр Максимович Разумовский. По рассказам и фотографиям, он был очень высоким и достаточно симпатичным мужчиной. У него были тёмно-русые волосы и светло-карие глаза. Он всегда ходил в костюмах, так как занимался наукой, а именно инженерией. «Он не хотел, чтобы ты была магом, даже если у тебя проявятся способности», — шмыгнула мама. «Но почему?» Я правда не знаю, он говорил что-то про опасности. Мы с мамой просидели примерно до восьми часов вечера, пока не дождались прихода Маринет. Моя мама знала, что девушка-оборотень, да она, оказывается, вообще знала всё. Подруга усердно доказывала, что меня надо отдавать в академию, несмотря на запреты и предостережения покойного отца. По её мнению, только научившись контролировать свои способности, Я смогу нормально жить. Ей ведь совсем не обязательно жить магической жизнью. Многие существуют своей обычной, а в академии учились только лишь для контроля способностей. Вчерашние ситуации показали, что бесконтрольная магия просто может погубить её в несколько секунд. В словах подруги была правда, ведь я чуть не погибла дважды. На мой взгляд, было слишком опасно оставлять всё это просто так. Думаю, в третий раз мне настолько не повезёт. «Пусть решает сама», — только и сказала моя мама, которая, конечно же, не хотела меня отпускать, но, думаю, понимала, что оставаться тут для меня опасно. «Я хочу поехать», — твёрдо заявила я. Не могу сказать, что прямо горело желанием покидать свою маму, родной дом, да и учёбу в лицее, но других вариантов просто не видела. «Мне придётся поехать, чтобы привести свои новые силы в порядок, а уже потом жить, как хочется мне». На этом мы и решили, после чего Маринет кому-то позвонила, а потом объявила, что я зачислена. Не могу сказать, что была как-то сильно рада этому известию, но делать было уже нечего. Чем больше я думала об этом, тем больше убеждалась в том, что ехать и учиться обязательно надо. Так мы и просидели на нашей кухне примерно до одиннадцати, после чего я отправилась спать к себе в комнату. Прошло с момента подачи заявления и зачисления две недели. Сегодня уже 29 августа, значит, мне пора было отправляться в путь. Самолёт в Россию у меня где-то в три часа дня, однако я уже слышала стуки в свою дверь. «Анет, вставай!» — громко прокричала мама. Даже во сне услышала её раздражение, которое присутствует у нас утром. «Это главная общая черта меня и мамы. Мы просто ненавидим утро». Еле открыв свои сонные глаза, увидела время на телефоне и громко простонала. Сейчас было только шесть ноль-ноль. Сегодня же ещё суббота, вот же чёрт. Правда, вставать действительно надо, ведь самолёт уже скоро. Конечно, свои вещи я собрала ещё вчера, Но всё-таки надо хоть немного побыть с мамой перед отъездом, к тому же ещё доехать нужно. «Я уже встала!» — в ответ крикнула я, и, быстро поднявшись, а после в таком же темпе заправив постель, отправилась умываться. Эти действия уже были отработаны на максимум и выполнялись автоматически. Да, и кто-то после этого мне будет говорить, что человек больше, чем животное. Тоже живём под управлением рефлексов. Ну, в данном случае условных, которые выработались повторением одних и тех же движений каждый день. Я достаточно быстро привела себя в порядок и уже сидела за кухонным столом, уплетала хлопья с молоком. Нервозность матери быстро улетучилась. Она ласково смотрела на меня, а затем подлила еще горячего шоколада. «Ты ведь не забыла, что мне нельзя много шоколада?» — улыбнулась я ей. так как прекрасно знаю, что она не забыла. «Просто хочу тебя побаловать перед твоим отъездом», ответила мама и тут же расплакалась. «Ну, мам, я тоже сейчас зареву». Я села возле нее и крепко обняла. «Я ведь не навсегда уезжаю, скоро вернусь, время быстро пролетит». Пыталась убедить я ее, однако скорее убеждала саму себя. «Мне ведь ее тоже будет сильно не хватать». Звони мне каждый день. Обязательно, мам. Я обещаю, что буду звонить и писать тебе. Никогда не обещай никому и ничего. Твой папа так говорил. Он считал, что мир магии слишком непредсказуем и поэтому опасен. Произнесла эту речь мама и поцеловала меня в щёку. Я не собираюсь в нём жить. Я просто научусь контролировать, и всё. К тому же, пока меня не будет, ты, может, кого-нибудь найдёшь. Подмигнула я ей, за что тут же получила лёгкий подзатыльник. Так мы и просидели до времени выхода. Пока ехали на машине, я смотрела и запоминала Париж. Не могу сказать, что всегда была довольна этим городом, но всё-таки некая привязанность к нему есть. Как-никак, родной город. Распрощались с мамой в слезах. Она до последнего стояла и смотрела, пока я не скрылась из вида. Мне было очень тяжело покидать её. Не привыкла быть без матери, она для меня вся жизнь. Старалась ей помочь, убиралась дома, готовила и хорошо училась. Ведь я хочу быть бактериологом, а для этого надо хорошо сдать экзамены. Надо было. Сейчас всё это приходится отложить. Как всё забавно происходит. Никогда не бывает так, как ты запланировал. Всё-таки верно, мама говорила. Далеко в будущее не смотри, и планы грандиозные не строй. К сожалению, Маринет не была сейчас со мной, так как у неё были дела с сёстрами, поэтому с ней попрощались ещё вчера. Её тоже будет очень сильно не хватать, ведь она стала для меня самой настоящей подругой, и совсем неважно что она оборотень, и ей 30 лет. Хотя очень удивлена, как она со мной может дружить, ведь я ничего не понимающая малолетка по сравнению с ней. В самолёт села практически без происшествий. Почти что. Только из-за одной пары, которые начали толкать всех остальных пассажиров и даже повышать тон. Удивительно, они и вправду боятся не успеть в самолёт, когда они уже внутри него. Этот вопрос я задавала себе на протяжении всей посадки и искренне удивлялась. В самолёте я сидела возле окна и поэтому считала, что у меня счастливый билет. Всё-таки теперь я могу смотреть в облака и на землю с огромной высоты. Засунув наушники в уши, я включила музыку, убрав телефон в карман. Стала пялиться в иллюминатор. Облака стремительно плыли в этом голубом небесном океане. Мои мысли бушевали вихрем в голове и никак не хотели укладываться, а эмоции в этот момент включили диск тоски на максимум. В основном мои мысли крутились вокруг Академии. Мне очень хотелось её увидеть. Мне казалось, что там должна быть магия повсюду. Может, там ещё существа какие-нибудь есть. Кто знает. Правда, я себя тут же присекла Нельзя много всего придумывать. Вот приеду и узнаю. А то будет, как всегда, но придумываешь себе что-то нереально крутое. А на деле окажется не так. Вот же будет разочарование. Именно этим я всегда и страдала, переизбытком воображения. Хотя, кажется, такой проблемой страдает очень большое количество людей. Ведь ожидание всегда длится дольше, а факт реальности — один. После всех этих рассуждений сама не заметила, как погрузилась в объятия бога-морфея. Спустя одну пересадку в Стамбуле, которую обязалась сделать Маринет, я оказалась в Москве. Зачем мне нужно было её делать? Всё дело в том, что так указано в письме. По всей видимости, так собирали студентов. Однако я не была уверена в этом, а сделала выводы на том, что в самолёте было много ребят приблизительно моего возраста. Выйдя из самолёта, я оказалась в Москве. В этом городе я ещё ни разу не была, когда почти во всей Европе уже успела побывать. Удивительно? Конечно же, нет, ведь европейские государства очень близко и тесно друг к другу расположены. В Россию мы с мамой когда-то хотели поехать, но у нас не получилось из-за её работы. Правда, она мне потом пообещала обязательно показать родную страну отца. И вот я здесь. На здании аэропорта была синяя надпись, которая ночью, скорее всего, светится. Само строение было большим, но явно меньше, чем аэропорт в Париже или том же Стамбуле. Крыша была выполнена в форме полукруга. Зайдя внутрь, Я сразу же увидела большие синие экраны с рейсами. Может быть, обратно в Париж? Эта мысль так же быстро ушла, как, собственно, и пришла. В общем, самый аэропорт был красивым. Здесь везде были металлические колонны, державшие крышу. Только они были не совсем обычными колоннами, а скорее похожи на распускающиеся цветки. Огромная и толстая колонна была внизу, но когда она доходила до крыши, то расходилась на три больших крепления. Честно, я такое видела впервые. Были тут и стеклянные лифты, и различные магазины с кафешками. Пол здесь был покрыт серо-белой плиткой. Да и само здание было выполнено в таких тонах. Открыв свой телефон, чтобы посмотреть на время, я тут же увидела давно установленную и любимую фотографию. Мы с мамой на пикнике. На самом деле, этой фотографии всего два года. И да, всё это время она стояла на телефоне. Посмотрев на это фото сейчас, я резко заскучала. Многие, конечно, скажут, что странно в 16 лет скучать по матери через несколько часов её отсутствия, ведь большинство подростков мечтают сбежать от родителей как можно раньше. Но мама для меня не просто родитель, она ещё и мой лучший друг, поэтому всегда тяжело воспринимала разлуки с ней. Сейчас был час дня. «Сборы у нас в боковой части аэропорта, ближе к надписям «Аэроэкспресс». Такое объяснение мне прислали в телефон». Не скажу, что прям хорошо поняла, но писать в ответ не стала. Все-таки я считаю себя достаточно умной девушкой. Посмотрев вокруг, поняла, о каком бешеном темпе все говорят. «Все люди тут куда-то бегут, и только за первые три минуты меня чуть не сбили раз десять». Ещё они все возмущаются, когда натыкаются на тебя, но правда потом извиняются, только без особой улыбки. Неужели русские и вправду такие угрюмые, как все говорят? Я к такому, конечно же, не привыкла. Не сказать, что медлительное, но здесь точно для всех тормоз. Я стала искать этот боковой пролёт с надписями «Аэроэкспресс». И благо тут везде есть указатели. И спасибо за то, что под русскими буквами были английские. Без этого всего никогда бы не нашла это место встречи, хотя я не была уверена до конца, что это именно оно. «Извините, вы не поможете мне?» Меня кто-то похлопал по плечу, на что я обернулась. Напротив меня стояла очень красивая девушка. У неё были длинные светлые волосы, заплетённые в косу, а её яркие изумрудные глаза будто бы смотрели мне в душу. У неё были симпатичные черты лица, дополняемые маленькими ушками и миловидным носиком. Она стояла сейчас и очень приветливо мне улыбалась. От девушки шла необычайная энергия радости и веселья. Она в буквальном смысле светилась потоками света. На ней был красный свитер и синие джинсы. «Да, конечно», — ответила я. «Мне нужен второй выход, который ведёт к аэроэкспрессам». произнесла девушка, после чего поняла, что она также направляется в академию. Её английский был явно лучше моего, я её хорошо понимала. Поймёт ли она меня с моим французским произношением, вот это был, конечно, вопрос. «Вы направляетесь в академию?» На что девушка радостно закивала. «Значит, нам надо ждать здесь», — улыбнулась я, и она стала что-то активно писать в своём телефоне. Я стала гадать, откуда она родом, и что-то мне подсказывало, что из Соединённых Штатов. Что-то было в её речи совсем не английское. Была когда-то в Лондоне, и там люди разговаривают немного по-другому. Хотя, может быть, она и из Австралии. Там тоже ни разу не была, как и в Америке. По мере прошедших десяти минут, к месту встречи стало подходить всё больше и больше людей. Кто-то даже начал разговаривать между собой, Но я так и осталась стоять возле сумки и молча листать ленту социальных сетей. Примерно ещё через полчаса появился и наш так называемый «куратор», который должен будет нас отвезти в академию. Насколько я поняла, это был один из профессоров академии. Фамилия у него была Фрей. «Здравствуйте, дети!» — громко произнёс профессор Фрей. На его довольно старом лице... Играла яркая и радостная улыбка. Было видно, что сегодня у него прекрасное настроение. Ростом он был примерно метр восемьдесят. У него были немного блеклые, карие глаза и короткие чёрные волосы. Также у мужчины был высокий морщинистый лоб и щёки, большие тёмные и густые брови. Нос по форме напоминал картошку. После небольшой переклички Он понял, что все на месте, после чего мы направились к выходу, где нас уже ждали два больших автобуса. Всего нас было 60 человек. Среди ребят уже кто-то с кем-то познакомился, и поэтому хотели ехать вместе. По итогу я поехала на первом автобусе, в котором и ехал профессор Фрей. Мне, честно говоря, всё равно, ведь наушники с музыкой и окно с видом то на город, то на природу мне нравились куда больше, чем общение с пока что незнакомыми мне людьми. Постепенно поездка в автобусе стала меня утомлять, отчего мои глаза начали слипаться И вот, как оно часто и бывает, только меня стал забирать Морфей в своё царство, нам объявили, что мы почти на месте. Вот же незадачка. Теперь у меня ещё и голова будет сильно болеть. Очень удачное знакомство с новым учебным заведением. Чтобы хоть немного утихомирить боль, я решила принять препарат. Достав свой крошечный рюкзачок, отправилась в этот тяжёлый путь поисков болеутоляющего. На самом деле вам может это показаться смешным, но это правда. В этой маленькой сумочке всегда могу уместить множество вещей, которые, к слову, мне ещё ни разу не пригодились. Поэтому это действительно очень тяжёлые поиски. Порывшись, я смогла откопать свою таблетницу, после чего проглотила таблетку, обязательно запив её водой. Почему это уточнила? потому что запивать таблетки нужно только водой, никакого сока и уж тем более газировки по типу «Кока-Колы» или «Фанты». Ведь данные напитки содержат вещества, способные разрушить оболочку таблетки, после чего произойдёт смешивание химических веществ, а вследствие этого нужный эффект обезболивания просто не произойдёт. Бросив быстрый взгляд в салон автобуса, я увидела, как дружно уже начали общаться некоторые ребята. Даже сейчас становится видно, кто будет самым активным, а кто, наоборот, будет тише всех. Также было понятно, кто из одной страны. Вид общающихся людей, честно говоря, не особо интересовал. К тому же у меня не всё хорошо со слухом, и поэтому я даже не смогу никак услышать, о чём они говорят. Ну и стоит отметить, что не все из них сейчас разговаривали на английском. Как поняла, француженкой здесь была только одна я. Не знаю почему, но даже несколько обидно стало. В голове сейчас было множество мыслей, особенно об обучении в новом для меня месте и о том, что я буду вдали от матери целый год. Рой в голове всё больше жужжал и возмущался, параллельно накидывая целые стопки вопросов, на которые у меня пока не было ответов. Как я буду учиться? На каком языке будут преподавать? Английский я, конечно, знаю, но до совершенства там ещё очень много работы. Всё это меня волновало и расстраивало. Никто эти вопросы мне не уточнял, даже Маринет этого не знала. Единственное, что было указано в письме — не волноваться, Академия всё решит. Чтобы хоть как-то успокоить активных пчёл, устраивающих беспорядки в моей внутренней библиотеке, я повернулась в сторону окна и должна признать, что увиденное меня поразило. Мой сон как рукой сняло, и я стала любоваться неожиданными красотами природы России. Честно говоря, во Франции природа была несколько иной. Перед моим взором открылись огромные золотисто-соломенного цвета поля и зелёные леса, раскинувшиеся на всю здешнюю округу. Я, конечно, слышала, что в России много выращивают зерна, но никогда не могла представить себе такие масштабы. Автобус замедлился, и поэтому теперь я смогла рассмотреть, как колосья немного наклонялись в одну сторону, словно ветер своей ласковой ладонью аккуратно проводил по ним, стараясь не повредить их. Я, честно, не могла понять, что это за растение, но предположила, что это пшеница. Во Франции её тоже выращивали, и поэтому сейчас я чувствовала домашнюю атмосферу. Даже через окно можно было почувствовать запах теплоты, умиротворения и домашнего хлеба. Вдали этих золотых чудес Я увидела тёмно-зелёные краски величественного леса, что так красиво разбавлял общий фон этого пейзажа и был словно границей между голубым небом с маленькими нежными кусочками ваты и золотистыми полями. Неожиданно автобус в ночь ускорился, и поэтому этот пейзаж стал ещё красивее. Смотря на небо, я видела, как маленькие облачка словно сахар таяли в этом безмерном синем чае. Они так быстро сменяли друг друга. И благодаря солнечным лучам это выглядело, словно ты смотришь в калейдоскоп. Через несколько минут, когда уже стала думать, что эти поля никогда не закончатся, стали видны красно-белые каменные стены. Проехав ещё немного, более подробно смогла разглядеть эту величественную красоту. Достаточно высокие стены, построенные из крупного красного кирпича, а возле самих зубцов наверху были видны белые полосы, которые, словно два кинжала, разрезали красное полотно и отчёркивали контур каждого зубца. Немного приглядевшись, я поняла, что сделаны эти полосы из крупного белого, словно мел, камня. Центральная дорога привезла нас к громадным и тяжёлым металлическим воротам, которые с кряхтением и поскрипыванием стали медленно открываться. Подле ворот — возвышались две громадные башни, где стояли сейчас часовые, и наблюдали за новоприбывшими будущими магами. Въехав в крепость, я поняла, что она еще больше, чем мне казалось сначала. Этот городок был построен в виде неправильного шестиугольника, вытянутого наподобие ромба. Вдалеке я наблюдала еще четыре высоких башни, однако сейчас мое внимание привлекли не каменные строения, а большая деревянная усадьба. Именно про такие я читала несколько дней назад. Они, насколько смогла понять, построены без единого гвоздя. Знаете, когда я видела русское зодчество на картинке, то оно меня уже поражало. Но сейчас, вживую, я просто не могла оторвать глаз от этого построенного русскими чуда. Усадьба имела светло-деревянный цвет и была просто огромной. У неё было две высокие башни, которые, словно пронзая, выходили прямиком из крыши основного здания. Комнат в ней было достаточно много, ну, как я смогла предположить по окнам и балконам. На одной высокой башне смогла увидеть колокола, но это всё, что сейчас смогла разглядеть, ведь автобус повернул, и мы направились к другим деревянным сооружениям. Транспорт резко остановился. Наш, видимо, будущий преподаватель... который периодически обменивался парой-тройкой фраз с водителем, объявил, что нам всем пора покидать средства передвижения, так как платить лишние минуты никто не собирается. Это меня посмешило, ведь я могла спокойно заплатить за несколько минут. Во Франции каждая экскурсия стоила денег, и мы платили буквально за всё. Хотя, может, у них тут всё гораздо дороже, чем у нас. Кто его знает, посмотрим. Из автобуса вышла не последний. И это радует, ведь последнего нового ученика в буквальном смысле вытолкнули пинками. Что ж, наверное, потому что он парень. Я девочка, меня бы не тронули, по крайней мере, я понадеялась на это. Вздохнув пару раз, я поняла, что тут очень хороший и чистый воздух. Мои лёгкие никак не могли нарадоваться, и из-за этого мне пришлось дышать гораздо чаще нормы, заставляя сердце качать кровь немного быстрее обычного. «Девочки сюда, а мальчики вон туда», — объявил профессор и ушёл в сторону главной усадьбы, которая, как оказалось, стоит по центру всей этой крепости. «Гений, вот это объяснение», — прокомментировала одна из девушек, стоящая неподалёку от меня. Тут нас вышли встречать старшекурсники. На их лицах были улыбки, а у некоторых смешки, что неудивительно, всегда ведь интересно и смешно. Наблюдать за потерявшимися людьми в знакомой тебе местности. Пока я находилась в некой прострации и ничего не понимала, ко мне подошла симпатичная девушка. Быстро окинув её взглядом, оценила её. Девушка была высокого роста, с узкой талией и маленькими хрупкими плечиками. У неё недотягивающие до плеч русые волосы, которые на свету слегка отдают рыжеватым оттенком. Девушка обладала миловидным лицом. Глаза светлокарие, над которыми виднелись не очень большие, но тёмные брови. Нос у неё был греческим. Сейчас она была одета в синюю блузку с рисунками мультяшных героев. На стройных ногах были узкие чёрные джинсы. «Привет!» — дружелюбно улыбнулась она. Тут я удивилась ещё сильнее, чем обычно, ведь я поняла язык, который даже не знаком мне. Видимо, по моим глазам она поняла мой вопрос, поэтому побыстрее решила мне начать объяснение. «Это всё руны», — показала она свою руку, но на ней ничего не было. Однако, когда девушка провела ладонью, то тут же увидела зелёные непонятные иероглифы. «Именно так мы и будем общаться. Меня зовут Лиля, а тебя?» анет вежливо ответила я. «Приятно познакомиться», — воскликнула та, а затем продолжила. «У тебя очень красивое имя». «А ещё ты мне нравишься, поэтому будешь жить с нами». После этого она взяла меня за руку, спросила про вещи, и мы отправились в одну из исп общежитий, которая, как я поняла, служила нам домом. Конечно же, девушка очень удивилась, когда я указала только на маленькую сумку и чемодан. Из нашего диалога, пока мы шли до комнаты, поняла, что её зовут Лилия, и она была родом из какой-то деревушки России, название которой совсем не запомнила. Хотя бы имя знаю её, а это уже огромный прогресс для меня. Уж поверьте, это действительно прогресс. Зайдя в помещение, я увидела самую обычную комнату подростков. Да, только с маленьким отличием. Она была очень просторная, в ней могло вместиться человек десять точно. Сама комната была выполнена в старинном деревянном стиле. Мне захотелось притронуться к этим бревенчатым стенам, что я, собственно, и сделала. На ощупь они были гладкие, хотя на вид из-за естественного цвета дерева кажется, что гладкими они уж точно не будут. Сначала мне показалось, что как только я притронусь, то сразу заработаю себе кучу занос, однако ничего такого не случилось. В самой комнате пахло лесом и сосновыми шишками. Также между брёвен увидела какой-то материал тёмного цвета. Он как бы был вставлен между деревяшками, словно их связывал. Я начала ощупывать его, и это оказалась сухая трава, хотя через несколько секунд поняла, что это мох. «Красный мох!» — услышала я голос незнакомой девушки. «Он раньше служил чем-то типа утеплителя». Девчонки между собой начали что-то обсуждать. Я в этот момент продолжила разглядывать комнату. Несмотря на то, что сама изба выполнена в древнерусском стиле, Тут был камин в самом левом углу комнаты. Огня в нём сейчас не было, но, думаю, когда будет холодно, он отапливает помещение. Окна здесь большие, и самое удивительное — пластиковые, просто с расцветкой под дерево. Такого в Париже я ни разу не видела. Однако слышала, что такие дизайны действительно есть. Всего в комнате было два окна. Одно окно напротив двери, а другое — с левой стороны, что говорила Наша комната крайняя. Возле левого окна стоял большой круглый стол, на котором навалены учебники и тетради. Видимо, он был нужен для учёбы. Немного после — свободное пространство, а затем было размещено несколько коек, а если быть точной, то ровно пять. Между ними стояли тумбочки. Сбоку от двери находился огромный деревянный шкаф, который, скорее всего, был общим. Ну, это не проблема, ведь вещей у меня не очень много. Собственно, на этом всё, больше в комнате ничего не было. Всего в комнате сейчас находилось четыре девушки, если не считать меня. Одна из них — та самая американка из аэропорта. Видимо, она так же, как и я, будет проживать в этой комнате. Девушка стояла возле одной из коек и также была в полной растерянности. Главное наше отличие — она продолжала улыбаться, когда я вообще перестала проявлять хоть какие-то эмоции. «Меня зовут Катя Уранова». Не отрываясь от своей игры в телефоне, произнесла девушка, лежавшая на второй кровати от окна. Всего несколько секунд мне потребовалось, чтобы оценить эту Катю. Она была красивой девчонкой. В один момент, когда она всё-таки посмотрела на меня, я увидела её красивые глаза цвета морской глади. Также я сразу заметила её русые волосы, которые спускались чуть ниже плеч. У неё был высокий лоб, А ещё курносый нос. Выразительные тёмные брови сейчас сошлись на переносице, чуть выраженные скулы напряжены и плотно сомкнутые немного пухлые губы. Всё это говорило о том, что девушка сейчас сосредоточена на своей игре. По комплекции она была практически как и я, а единственное явное отличие в этом аккомпанементе — её более длинные ноги. Она лежала на своей кровати в белой футболке с неизвестной мне музыкальной группой, и чёрных джинсах. «Сколько раз я тебе говорила не лежать на кровати в уличной одежде?» Вдруг услышала я возмущение девушки, стоящей возле шкафа. «Ты мне не мама, а Аккерман, так что отстань». «Вот так, значит, всё? Так просто отстань?» «Хорошо, я отстану». Завелась девушка ещё сильнее, и эмоции стали бить через край, и это послужило поводом одежде, стремительно как кометам в космосе, полететь в шкаф. «Меня зовут Софья». Через секунду после эмоций очень спокойно объявила девушка. Я даже как-то растерялась от таких перемен в её настроении и поэтому затормозила. Тем временем эта Аккерман, гордо подняв голову, стала оценивающе прожигать меня взглядом, словно за один момент собиралась понять, что я за человек. Сама девушка была больше, чем её подруга. Она явно была повыше, Также я сразу подметила её идеальную осанку. Софья была сильнее физически. Тем не менее, всё это никак не умаляло красоты девушки. У неё были длинные светлые волосы, спускавшиеся до самой талии, немного румяные щёки, кроткая улыбка, которая сейчас также дополняла её образ. Всю эту картину дополнял аккуратный прямой нос. Тёмные брови девушки были очень выразительными, а под ними расположились... Глубокие небесные глаза, которые сейчас больше напоминали холодные льдинки. Я подошла к свободной кровати. Спать теперь я буду возле самого края, и моими соседями станут шкаф и девушка-американка. Собственно, не всё так плохо. Начав раскладывать свои вещи, которых не так много, я достаточно быстро управилась. У второй девушки было очень много вещей, и не успела она разложить их, как нас позвали на общее собрание. Собрание решили провести в столовой, которая стояла отдельным зданием в этой крепости. В отличие от всех остальных усадеб, место приёма пищи было современным. Одноэтажное здание стояло между мужским и женским общежитиями. Крыша была бордового цвета, а все колонны и лестницы — серого. Внутри здание тоже не было доисторическим. Ничего деревянного я здесь не увидела. Всё было сделано по последнему слову техники. Идеальные ровные стены цвета грозовых туч. На полу лежала бело-серая плитка, а на потолке были современные лампы, хорошо освещающие всё вокруг. Столиков было очень много, и все они были разного размера. Где-то сидели сразу десятки людей, где-то сидели пары, и из всей этой толпы я заметила всего парочку одиночек. Противоположно двери — Стоял большой стол со всевозможной едой, откуда студенты брали пищу. Подойдя к нему, у меня просто рассыпался взгляд. Я не знала, что хотела взять на ужин. Много есть мне как-то не хотелось, поэтому, сосредоточившись, взяла себе апельсиновый сок, одно яблоко и хлебцы. Всё это можно было назвать моим стабильным ужином. Найти свободное место мне не составило никакого труда. Я села за одиночный столик и приступила к приёму пищи. Пару минут последив за всеми, я вовсе расслабилась. Стала наслаждаться своим маленьким и тихим уединением. Однако долго так наслаждаться у меня не получилось, ведь незнакомый парень, улыбающийся во все свои 32 зуба, просто взял и плюхнулся рядом со мной. «Меня зовут Джон Берг», — протянул паренёк мне руку. «Тебя элементарные вежливости не учили?» Спросила я, полностью игнорируя его приветствие Может, это и не культурно, но, знаете ли, его поступок тоже некультурен поэтому отвечаю ему той же монетой. «Конечно, учили», — быстро ответил он, правда, после этого замолчал. «А мне кажется, что нет», — недовольно пробурчала я. «Мы с тобой будем в одной группе», — весело сказал он. «И да, я знаю, что ты от этого не в восторге». произнёс он очень уверенно и самонадеянно. На самом деле мне было абсолютно всё равно, со мной он в группе или нет. Правда, сейчас, увидев его поведение, мне бы не очень хотелось его видеть часто. Этот парень начинал меня раздражать всё сильнее, вернее, его взгляд. Он пристально смотрел на меня и порой даже забывал моргать и дышать. «Если ты вдруг задохнёшься, я тебя откачивать не буду», сказала я. и зло посмотрело на него. «Остришь!» — заулыбался он, но всё-таки вернул своё дыхание. Парень продолжал пристально смотреть на меня, а я отвечала ему гневным взглядом. Если он думает, что имеет право вот так вмешиваться в моё личное пространство, то очень сильно заблуждается. Кто он такой, чтобы вот так себя вести? Я у него разве спрашивала что-нибудь? Я всем видом старалась показать этому нахалу, что ко мне лучше не подходить, Но парень полностью игнорировал это, словно понял, что это всего лишь маска. Я успела доесть своё яблоко, когда в столовую вошёл наш директор. С ним также было несколько человек. Может быть, это была его личная охрана, так как у всех них на поясе висели мечи. Директор был не очень высокого роста, с худощавой комплекцией. У него были короткие тёмные волосы и карие глаза, скрывавшиеся за очками. Лицо было в морщинах, и я предположила, что ему лет шестьдесят. К тому же в руках у него была металлическая трость. Осмотрев нас, его улыбка стала ещё шире. Хлопнув руками, он словно привлёк к себе внимание, после чего начал говорить. «Приветствую всех старых и новых студентов», — объявил громко на всё помещение. «Очень рад видеть всех вас». «Для тех, кто не знает, меня зовут Рассел Владимир Михайлович, и я директор этого заведения», — представился мужчина. Дальше он начал вести речь типичного директора. Рассказал, что этой академии уже много лет, и здесь выросло огромное количество выдающихся магов. Всегда не любила подобные речи, а поэтому большую часть просто пропускала мимо ушей. Однако мужчина сказал некоторые вещи, которые мне были очень даже интересны, Например, что, закончив эту академию, можно было спокойно поступить в любое другое учебное заведение мира. Это в основном касалось тех, кто хочет жить обычной жизнью и не заниматься магией, таких как я. После его речи объявили новые списки студентов академии, и так вышло, что я оказалась в первой А группе. Здесь это было самое начало, когда во Франции всё было наоборот. Мой первый класс в лицее Это самый последний класс. Интересно, конечно, это только у русских так? Просто нигде, кроме Франции, я не училась. «Первая А-группа. Кто к ней относится, прошу, присаживайтесь сюда». Услышала я чей-то женский голос и подошла к огромному столу с подписью «1А». За ним уже сидело пару человек. Их лица были мне уже знакомы, так как сидела с ними в одном автобусе. Но, правда, пока имён не знала. Через пять минут стол уже был совсем полный. Рядом со мной сидела моя соседка по комнате. «Меня зовут Джулия», — подала она мне руку в знак знакомства. «Анет», — ответила я и улыбнулась. За это знакомство на нас начал злиться какой-то парень напротив. Посмотрев на него, я увидела очки и злобный взгляд. Больше ничего я не успела разглядеть, так как подошла девушка, и я очень сильно сомневалась, что она наш куратор. Уже через секунду, как только она начала вести диалог с нами, я поняла, что это обычная студентка, просто на несколько курсов старше нас. Не найдя ничего лучше, я просто закрыла глаза и стала слушать её. Однако я не ожидала, что так легко усну. Собрание прошло довольно быстро, хотя, скорее всего, потому что я уснула и проспала всё это время. После у нас взяли анализы крови на какие-то домины, и поставили первые руны. Это было неприятно, благо теперь все друг друга понимали. «Что такое домен?» — спросила Джулия. «Слово «домен» имеет множество значений в различных науках, то, что вы имеете в виду, говоря об анализах. «Домен» в истории означает владение короля в средние века. «В физике» делится на магнетизм и оптику, но опять же это область». В биологии доменным называют самый верхний уровень группировки организмов. Я бы могла ещё парочку привести, но поняла, что на меня в комнате сейчас все смотрят. О, ещё одна всезнайка, прямо как ты, Лиль, засмеялась девушка, лежавшая на кровати. Девушка вообще не обращала на них никакого внимания и тут же продолжила. Ты ещё не сказала про домен белка. Что он? Элемент третичной структуры белка. «Уже совсем не так уверенно», — произнесла я. «А можно мне не очень умной, пожалуйста, с эльфийского перевести?» Продолжала веселиться Софья. «Ты под себя её выбрала? Ну, могу сказать точно, Миранда её будет любить». «Короче, всё, мы их запутали», — произнесла девушка, которая полчаса назад играла в свой телефон. «Домен в магическом мире значит какую-либо силу. Вот у меня, например, молнии». произнесла гордо Катерина и наглядно выставила ладонь, из которой появились искры. поозерка ей ей-богу!» подтрунили одновременно её подруги. «Да, зато я так могу!» Далее разговор перетёк в русло доминов. Мне стало интересно, какие они бывают, и оказалось, их делят на четыре категории. Уникальные, общие-природные, общие-человеческие и специальные. Девочки, начали объяснять самых простых. ОПД сокращенно общие природные домены. К таким относятся огонь, вода, воздух, земля, лёд, свет, растения и животные. В общем, те самые силы, которыми можно повлиять на природу и окружающую вокруг среду. Далее шли ОЧД. Это общие человеческие домены, с помощью которых можно влиять на поведение человека. К таким относятся эмпатия, чтение мыслей, Регенерация, вампиризм, манипуляция с нами, гипноз, галлюцинация и ясновидение. «Стоит отметить, что домен вампиризма позволяет поглощать и восстанавливаться за счёт энергии другого человека. Он никак не связан с вампирами, бегающими по свету», — подметила Софья. После этих доменов шли специальные. Их так прозвали просто потому, что ник ОПД, ник ОЧД отнести было просто нельзя. В эту группу входят такие домины, как невидимость, телепортация, некромантия, мимикрия, клонирование, хамелеон, а также управление металлом и песком. «А почему хамелеон и клонирование не входят в человеческие?» — задала я вопрос, так как создание своих клонов или изменение облика может неплохо так повлиять на общество человека. Кстати, управление песком с металлом влияет на природу. также включилась в мои ряды Джулия со своими вопросами. «Да чё вы такие умные!» — прокричала Соня и начала громко смеяться. На эти вопросы нам ответила Лиля. Домины клонирования и хамелеона, как было кем-то доказано, влияли и на сферу окружающей среды, и поэтому их внесли в список специальных. По песку и металлу до сих пор было ничего непонятно. И в итоге осталась самая последняя группа доминов — под названием «Уникальные». Суть этой категории заключалась в том, что сила считалась уникальной, если её повторение было замечено менее трёх раз за сто лет. К данной группе относятся молнии и стекло. Домен молний был только у Кати и одного погибшего мага. Сила стекла появилась относительно недавно, и единственная её обладательница сейчас жива. Больше ни одного уникального домена на свете не было. Информации оказалось очень и очень много, поэтому Софья и Лиля предложили провести чаепитие. Правда, Катя хотела что-то более крепкое, чем чай, однако решили, что пока обойдёмся крепким чаем. «Итак, рассказывайте о себе», — громко заявила Соня. «Первой начала Джулия. Я узнала её фамилию. Вебер». Девушка родилась в солнечной Флориде, а затем переехала в главный город Соединённых Штатов Америки а именно в Вашингтон. Девушка родилась в семье врачей-эпидемиологов, однако в 2009 году, во время последней эпидемии гриппа, её мама погибла в борьбе с этой напастью. Джулии было всего пять лет, когда мама навсегда исчезла из её жизни. Отец девушки тоже был врачом и воспитывал всё время свою дочь один. Буквально за несколько месяцев до академии он женился, и теперь у девушки есть мачеха. Как говорит сама Вебер, Она рада за отца, ведь теперь он не одинок. У Джулии был один единственный питомец — черепаха. Девушка очень любит её и ждёт встречи. Далее была моя очередь. Ну, я и рассказала буквально всё. Даже свои приключения летом на море, от которых девушки были просто в шоке. Также они очень удивились, узнав, что я дочь Петра Разумовского. По рассказам Сони, я поняла, что он дал возможность магам воздуха и молний летать. Лилия, девушка, забравшая меня в эту комнату, оказалась с очень красивой и праздничной фамилией Рождественская. Она была родом из России, точнее, из Воронежской области. У неё была полная семья, а также младший брат. Ещё её мама была беременна, но пока девушка не знала, кто родится. «Моя фамилия Уранова, и я из Республики Беларусь», — начала говорить Катя. А я стала примерно вспоминать, где это, так как с географией у меня было не всё хорошо. У неё была мама и отчим. Мама работала в кондитерской, а отец был профессиональным водителем трамваев. Магия у девушки проявилась в 13 лет, когда случайно ударила током одного из мальчиков школы. Софья Аккерман была также из России, а именно из Якутии. Её семья оказалась очень богатой, и у них было целое поместье. Отец её также был магом, а мама — просто аристократка, которая любит печь дома хлеб. Вот такие краткие истории мы рассказали друг другу, после чего я поняла, что силы совсем меня покидают. От большого количества информации у меня разболелась голова, только вот сил искать таблетки просто не было, поэтому я плюхнулась на кровать и уснула. Я резко проснулась и увидела, что все девушки спят, кроме Кати, которая играла в свой телефон. Посмотрев на неё, я удивилась, как можно не спать в такое время. Вдруг я услышала чей-то громкий крик, а затем протяжный стон. «Ты слышала?» — спросила я её, однако она ничего не ответила, будто бы меня не слышала, хотя наушников в ушах не было. Не знаю почему, но что-то так и тянуло меня выйти из комнаты. «Вообще, по правилам, из территории общежития нельзя выходить после девяти, а из комнат с десяти. Но если это так, то кто это гуляет по общежитию ночью? Да и не просто гуляет, а орёт». Выйдя из комнаты, я обнаружила пустые коридоры, что было удивительно, так как я отчётливо слышала чьи-то голоса. Причём голоса были ближе, чем это могло быть, как будто они были у меня в голове. Я ещё раз осмотрелась, но никого и ничего не увидела, решив, что у меня глюки, направилась дальше. Правда, ситуация не улучшилась, а скорее даже наоборот. Воздух как-то позеленел. Посторонние голоса стали слышаться слишком чётко. Я уловила разговор незнакомых мне студентов. «Мы должны присоединиться к ней. Она — творец будущего», — произнёс достаточно грубый голос парня. Правда, узнать его я не могла, даже если бы была знакома с ним, ведь он отдавался мне сильным эхом в голове. «За нами подслушивают», — ответила девушка, после чего голоса стихли. «Ты не должна здесь находиться», — раздался голос у меня за спиной. Кое-как, не закричав от страха, отпрыгнула от голоса, как ошпаренная. Повернувшись, перед собой я увидела призрака. «В буквальном смысле». Это был какой-то мужчина средних лет. Ни цвета глаз, ни цвета волос увидеть не могла, так как он был прозрачно-зелёный. В этот момент я проснулась, глубоко задышав. Открыв глаза, увидела, что со мной рядом стояла Катя, которая оторвалась от телефона. Хотя, стоп, она реально не спала. А как я тогда это увидела, если это сон? «Ты чего кричишь-то?» произнесла она тихим и ласковым голосом. Правда, нотки беспокойства прозвучали отчётливо. «Ничего, просто кошмар приснился», — как можно увереннее ответила. «Фух», — эмоционально проговорила она, а затем улыбнулась и продолжила. «Надеюсь, тебе не часто снятся кошмары, а то столько беруш для Сони у меня нет». После этого в комнате раздался смех. Мой и её. «Да нет, просто, видимо, из-за смены обстановки». Я снова улеглась в свою кровать после того, как мы разошлись. Самое странное было то, что я думала, что вышла из комнаты. Пролежав полчаса и обдумав всё мною услышанное, я решила, что это всего лишь кошмар, поэтому с чистой совестью и спокойной душой закрыла глаза и уснула. Так странно прошёл мой первый день в новом месте в этой академии.